Глава восемнадцатая «Вижу!» — радостно заорал Гензо, а я испытал огромное облегчение. За тот почти час, что прошел с момента получения сигнала бедствия, враги могли улететь очень далеко, но нам повезло. «Три доски!» — продолжил доклад-хранитель. «Висят над лесом!» «Стоп!» — сидящий рядом свят удивленно посмотрел на меня. «Какие нафиг доски!» «Мы же одну только Лазареву подарили!» — Сейчас, погодь, я ускорил жучка, и вскоре он достиг первого транспорта. — Вот, падлы, это не наши доски, но издалека можно принять за наши. — То есть получается, что на Лазарева напали на досках? — спросил высунувшийся с заднего сиденья рыбак. — Эти гады хотели, чтобы подумали на нас. — И сейчас они об этом пожалеют, — хищно оскалился Свят. — Приготовиться к атаке скомандовал я. — Не торопись, — Снова заговорил Гензо. Я еще одну доску на земле нашел. И, возможно, это не последняя. Они там, похоже, ищут кого-то. — Когда найдут, поздно будет. Подлетаем и вырубаем всех. Стараемся взять живыми как можно больше. Опустить стены. Вперед. — Двести метров, — вскоре доложил Даня. — Нашел еще одну доску на земле. Показываю. Гензо был прав. Враги явно кого-то искали. Пятиместные фальшивые доски медленно летели над лесом на расстоянии метров ста друг от друга, и им помогали люди на земле. Наши ДДР разлетелись, и я уже поднял руку, как вдруг внизу раздались крики и засверкала магия. «Атакуем!» — скомандовал я и ударил по ближайшему транспорту противников новым, придуманным сегодня заклинанием тьмы. Защиты у них не оказалось, доска лишилась всех щитов, а ее двигатель вырубился. Резервуары бойцов тоже опустели и они стали легкой добычей для наших оглушающих молний. «Эти все!» — крикнул я. «Падай туда, где идет бой!» «Есть!» ДДР резко спикировала. Затрещали ветки, нас затрясло, а еще через несколько минут мы рухнули на траву. Из-за заросли кустарника понять, кто есть кто, было трудно. Я ударил по тем, кто бил по мне. Их огненный шар разбился мою защиту — — А вот мои жучки успешно высосали щиты и перебили нападавшим ноги. Если вдруг все-таки окажется, что это свои, извинимся и вылечим. Рыбак долбанул оглушающей молнией, помелькнувшей в кустах фигуре. — Это Лазарев! — вдруг заорал Гензо. Закрыть его щитами! — крикнул я, и снова созданул магию в кого-то, появившегося между деревьями. — Наши накрыли вторую наземную группу, — доложил хранитель, — и добивают тех, кто был на досках. — Связать всех. — Олег Сергеевич, вы там как? — Рыбак меткий глаз его вырубил, — хихикнул Гензо. — Но я не специально. Виновато развел руками Савинец. — Черт, это же надо! Князин нахлобучил. Я быстро подобрался сквозь заросли и склонился над хозяином Пензенской области. Он был без сознания, но дышал. А после того, как я сколдовал лечение, открыл глаза. — Доброе утро, ваше сиятельство! — широко улыбнулся. — А вы как? «Я нормально». Лазарев приподнялся и огляделся. «А вот мои ребята погибли». «Мне жаль». Я тут же перестал улыбаться. Из хороших новостей мы сбили все доски и захватили много пленных. «А тарелку?» Лазарев посмотрел сквозь кроны деревьев. «Какую тарелку?» «Нас сбила тарелка. Она была в невидимости и вытянула из нас энергию». «Твою мать!» Я резко выпрямился. «Гензо, ищи!» «Ищу, но, думаю, даже если они были рядом, то уже улетели». «Да чтоб тебя!» Я выпустил сразу десяток жучков и просто наугад разослал их в разные стороны в надежде, что они на кого-то наткнутся или увидят противников с той стороны, где не закрывают себя иллюзиями. Но это было, как искать иголку в стоге сену. «Ушли?» — через пару минут спросил Лазарев, которого уже напоили восстанавливающими эликсирами. «Да». Я сел на траву рядом с князем. Никак привыкнуть не могу, что они тоже умеют становиться невидимыми. — Чего они хотели, Олег Сергеевич, убить или захватить вас? — Убить, — уверенно ответил князь, — и свалить на вас. Надо полагать, что разговор с императором о вас прошел непросто. — Да, но, полагаю, обсудить это по дороге отсюда. — Конечно. Я встал и подал союзнику руку. — Тут недалеко тело моего главного дружинника, — тихо проговорил он и указал направление. — Мы можем его забрать? — Да, и пленных тоже заберем. Вас домой подбросить или все-таки к нам? Там безопаснее. — Это мы тоже обсудим по дороге. Князь запахнул полы изрядно потрепанного плаща и вломился в кусты. Я шел следом и, легко уклоняясь от старающихся залезть мне в лицо веток, обдумывал свои дальнейшие шаги. Обдумывал настолько интенсивно, что чудом мне налетел на вдруг замерзшего князя. Я выглянул через его плечо и увидел из ряда переломанного бородатого бойца лицака. «Он служил мне всю жизнь», — тихо произнес Лазарев. «А сегодня спас мне жизнь ценой своей». Те, кто это сделал, за все ответят. «Очень на это надеюсь». Князь подошел к погибшему и нагнулся к нему. — Его могут взять мои люди, — предложил я. — Нет. Олег Сергеевич чрезвычайно аккуратно, будто боец был не мертв, а просто спал, поднял его на руки и понес в указанном мной направлении. В полной тишине, нарушаемой лишь треском веток, мы добрались до ДДР, и князь лично закрепил своего дружинника в хвостовом отсеке. — Мы можем допросить кого-нибудь из них, пока будем лететь? Лазарев указал на привязанных тут же бессознательных пленников. — Можем, — кивнул я, — только не факт, что они расскажут что-нибудь интересное, особенно если они под гипнозом. — То, что я хочу узнать, расскажут, — прорычал князь и отвязал одного из пленников. С ним он обходился совсем не так аккуратно, буквально зашвырнул в кресло и надежно закрепил. — Дмитрий Николаевич, мы готовы, — крикнул Даня. — Взлетаем, — приказал я. — Топор, рыбак, ваши места заняты, привяжитесь в багажном отсеке и следите за этими уродами. — Есть. Мы быстро расселись, и доска оторвалась от земли. Две другие ДДР уже ждали, причем, кроме пленных, к ним привязались снизу две трофейных поддельных доски. Мы синхронно подняли борта и двинулись в сторону Пензы. Я хотел помочь князю с пробуждением пленника, но он был сильным магом и справился сам. Даже короткого сканирования мне хватило, чтобы понять, что удивленно вращающий головой усатый мужик находится под воздействием сильнейшего гипноза. — Ты знаешь, кто я? — строго спросил князь. Я был уверен, что крепко привязанный к креслу боец ничего не ответит. Но Лазарев оказался прав. Его вопросы были несложными, и, похоже, установки молчать пленному никто не давал. — Ты тот, кто убил Олега Сергеевича, — — И превратился в него, — резко ответил он. — Кто тебе это сказал? — Это не твое дело. — Да ладно тебе, — оскарил зубы князь. — Давай рассуждать логически. Если я настоящий князь, значит, ты можешь сказать. А если нет, значит, тебя послал кто-то, приближенный к императору, чтобы сделать благое дело. Это или Рысев, или другой князь, или генерал. И в этом тоже секрета нет. Лазарев замолчал, давая пленнику время осознать свои слова. «Просто скажи, кто тебя послал, и ни ты, ни твои друзья не пострадаете. Михаил Ильич Рысев?» «Да, и он доберется до тебя. Сколько было невидимых тарелок». «А вот этого ты точно не узнаешь. Зачем вы выдавали себя за князя Акулова? Потому что вы заодно, и ты бы его подпустил». «Ясно». — Тогда спи. Лазарев коснулся лба пленника, проскочила искра, и тот отрубился. — Я узнал, что хотел, Дмитрий Николаевич. Один из ваших ребят может садиться в кресло, а нам с вами нужно серьезно поговорить. — Ваше сиачество! Григорий, полчаса назад назначенный новым главой дружины князя Лазарева, вытянулся в струнку перед сидящим в кресле хозяином. Все, кто был поблизости, разбужены и собрались перед усадьбой. Аудиотрансляция для других организована. Спасибо, Гриш. Иду. Дружинник вышел, а князь залпом допил воду и, поставив стакан на стол, кинул взгляд на сидящую напротив Татьяну, свою супругу. Что ты так на меня смотришь, Олежа? Тепло улыбнулась женщина и заложила за ухо длинную русую челку. Ты разбираешься в людях лучше меня, и отговаривать тебя я не буду. А что, если акула все это подстроил? — Да брось, Олежа! — Татьяна рассмеялась. — Это все равно, что на ипподроме своей, идущей с большим отрывом лошади, начать бревна под ноги кидать. Ты правильно все говоришь. Он бы разбил осман, и если бы захотел, со временем просто экономически поглотил бы Нижний и стал бы императором. Да и тебя он уже много раз мог загипнотизировать. — Все так. Князь резко встал. — Тогда собирайся. Не дожидаясь ответа, он проверил свой парадный мундир и быстрым шагом вышел из усадьбы. Обычно Олег Сергеевич выступал перед своими подданными со специальной каменной трибуны, но сейчас их собралось не меньше десяти тысяч, да и момент был слишком важным, поэтому он зашел на доску и дал пилоту команду на взлет. Люди, удивленные тем, что их разбудили, едва только начало светать, разом замолчали. «Приветствую, бойцы!» — махнул рукой князь, когда доска зависла в десяти метрах от земли. «Здравия желаем ваше прогремел ответный хор. «Вы все меня хорошо знаете», — медленно, но твердо продолжил Олег Сергеевич. «Я не буду лить воду и скажу по существу. Вчера утром некто, кто носит личину Рысева и его приспешники...» Напали на нашего друга, преданного патриота империи, князя Дмитрия Николаевича Акулова. А два часа назад эти же люди сбили доску, на которой летел я. Погибли четверо дружинников, включая Витю Добронравова. После последних слов по толпе прошел ропот, но князь поднял руку, и он тут же стих. Нападавшие пытались выдать себя за людей князя Акулова, но прибыл настоящий Дмитрий Николаевич и разбил их. У меня нет другого объяснения случившемуся, кроме того, что власть в империи захватили враги. Да, сегодня я встречался с императором Орловым, Рысевым, князьями Нарышкиным и Толстым, а также генералом Донским, и уверен, что это были не они. Настоящие они никогда не стали бы требовать, чтобы мы пошли по ходам на того, кто очистил Воронеж и помог нам разобраться с Саратовым» является героем войны с Пермью и практически в одиночку противостоит приближающимся к нашим границам османским и европейским войскам. Я лично просмотрел видеозапись того, что вчера произошло на переговорах в Трое, и первым ударил Рысев. Исходя из всего перечисленного, я, Олег Сергеевич Лазарев, князь Пензенской области, Присоединяюсь к Дмитрию Николаевичу Акулову и буду помогать ему вести борьбу против самозванцев. Бойцы, ребята, я, как и вы, совсем не того ждал, но мне не оставили выбора. Зато он есть у вас. Все желающие могут вместе со мной отправиться в Савино и присоединить наши мечи и автоматы к мечам и автоматам людей князя Акулова. Тех, кто не хочет пойти за мной, я осуждать не буду». Вы можете остаться здесь и продолжать делать то, что делали, бороться с монстрами и держать границу. Единственное, о чем прошу тех, кто решит остаться, когда за вами придут из Нижнего, не идите за ними. Лучше на время уйдите в дикие земли. Я уверен, очень скоро мы выведем самозванцев на чистую воду, и в империи снова появится истинный император. Я закончил. Тем, кто идет со мной, три часа на сборы по текущему месту дислокации. Флот Акулова заберет вас. Правда за нами. Разойтись!» Мы захватили живыми двадцать бойцов, участвовавших в операции против Лазарева. Троих из них я отдал князю, остальных мы доставили в Савино, где быстро и жестко допросили. Потом пришел черед «Красного кристалла». После достижения им 60 уровня я мог проводить три допроса с пристрастием в сутки, но в такое напряженное время не рискнул тратить все попытки и одну решил сэкономить. Как оказалось, мог сэкономить все. Оба командира оказались под очень сильным влиянием магии контроля, и когда я его снял, попросту забыли, что происходило в последние четыре дня. Ну! По крайней мере, мы знаем, когда вся эта хрень с ними произошла. Попробовал найти хоть что-то хорошее, свят. Да уж, я снова повернулся к двум привязанным к металлическим столбам пленникам и указал на Влада. «Вы должны делать все, что прикажет этот человек. А ты, Влад, подготовь их к диверсионной деятельности. Они сильные магии, мы можем их использовать. Остальных я потом тоже обработаю. Есть ваше сиятельство». — Свят, Виктор Харитонович, за мной. Мы вышли из камеры, а вскоре уже стояли на улице. Утро выдалось прохладным, но для работы уже начинающего требовать отдыха мозга это было даже хорошо. — Свят, дуй Кате и помоги ей с организацией места для проживания людей Лазарева. Думаю, хорошо будет их поселить километрах в пяти от Кристалла на той стороне реки в направлении Лос-Сантоса если что и с обороной помогут а пока с воронежем это их профиль и поручите василиси пусть готовит репортаж о присоединении к нам пензы и усмани я сегодня сломаю глушилки в липецке и ближайших городах хотя бы на них трансляцию сделаем опасно сейчас летать дмитрий николаевич нахмурился виктор харитонович особенно если вы планируете двигаться дальше насчет дальше я пока не решил но если людей лазарева придет Действительно, тридцать тысяч, то на оборону этого хватит. И уже можно подумать об атаке. Как там с улучшением наших систем слежения? Специалисты работают. Хорошо, тогда все свободны. Есть. Свят резко развернулся, но тут же замерткнул пальцем в небо. А это что? Я поднял глаза и на фоне голубого утреннего неба увидел множество приближающихся черных точек. Свои, — тут же успокоил Гензон. — Доска с руководящим составом сейчас сядет рядом с тем складом, куда ты собирался. — Я, кажется, догадываюсь, кто это, — недовольно проворчал Виктор Хритонович. Ей же сказали не прилетать. — Видимо, не смогли донести мысль, — усмехнулся я, благодаря Гензо, уже зная ту, что вела к нам флот. — Ладно, я разберусь. Я отпустил помощников, а сам сел на квадроцикл и погнал к складу. Ждать пришлось недолго. Почти сто единиц смешанного флота и старелок и досок зависло метрах в тридцати над землей. Причем к каждому транспорту снизу были прикреплены клетки, битком набитые людьми. Пока я рассматривал прибывших, от основной массы отделились и быстро пошли на снижение две доски. На них стояли и, не отрываясь, наблюдали за мной старые знакомые — лидеры сталкерских кланов. — Здравствуй, ваше сиятельство! — первый крикнул, избегаясь с доски Карина. Женщина в несколько прыжков оказалась передо мной, а следом за ней подошли пастор, Леонид, Лис и еще шесть человек. — А кто бледет наши интересы в Озерске и других городах? — с усмешкой спросил я, когда мы поприветствовали друг друга. — Вы давно у нас не были, ваше сиятельство! — рассмеялась Карина, поправляя длинные черные волосы. Что Озерск, что другие города переполнены и трещат по швам от обилия преданных вам людей. Мы рассылаем их по другим населенным пунктам, отправляем на зачистку за девять земель, а их меньше не становится. И вы решили переселиться в Савино, уточнил я. Когда, если не сейчас, Дмитрий Николаевич? Вперед вышел пастор. Мы слышали ту вопиющую ложь по радио и даже без опровержения знали, что вы такого сделать не могли. Карина права. — Все, что происходит в диких землях, под полным нашим контролем. Мы, конечно, можем расширить ваши владения, но, как нам всем кажется, мы нужнее здесь. — Конечно, нужнее, — снова заговорила Карина. — Савина — наш символ, наша столица. Мы должны защитить его, чего бы это ни стоило. А эти бюрократы, которые у вас на рации сидят, даже ни разу не были у нас, не знают, что к чему, а сказали сидеть и не рыпаться. «Ясно», — произнес я с трудом, сдерживая улыбку. «Что ж, будь у нас другой враг, я бы попросил вас заняться расширением территории, но сейчас мы столкнулись с действительно грозной силой, и подстраховка лишней не будет». «Не, подстраховки мало. Теперь шаг вперед сделал Леонид, глава клана «Вепри». «Да, мы возьмем под защиту любой район, который вы нам поручите, но не хотим просто сидеть на жопе и есть вашу еду». Поручите нам любое дело — зачистку городов в ближайших окрестностях, строительство баррикад, а лучше. — А лучше давайте спланируем атаку и ударим по ним, — воинственно заявила Карина, и ее тут же поддержал одобрительный гул. — Сколько вас, — спросил я. — Нас много, но транспорта мало, — ответил пастор. — Сейчас прилетело полторы тысячи, но будет около десяти тысяч лучших бойцов. Плюс оружие, в том числе, тяжелое. — Транспорт будет. Я кивнул и, наконец, широко улыбнулся. — Рад вас всех видеть. Пока летите вон туда и выгрузитесь на берегу. К вам придут и распределят. Выполнять? Есть — Выполнять? — Есть. Хором ответили лидеры и, развернувшись, поспешили к своим доскам. — Гензо, пусть Влад ими займется. И попроси Харытоныча не бузить. Ребята нам реально пригодятся. — Понял, сделаем. Я еще раз окинул взглядом прилетевших на подмогу сталкеров и с довольной улыбкой зашел на склад. О, Дмитрий Николаевич, радостно вскинул голову Матвей Александрович, что-то паяющий в корпусе ББ2. Мы уже провели несколько тестов. Подождите две минуты, сами увидите. Технарям и зачаровальщикам понадобилось десять минут, но в итоге они объявили, что можно начинать. На полуразобранную доску, из которой в разные стороны торчали провода, встал сам Матвей Александрович. «Давайте, ваше свечество, вы энергию, только по нарастающей. Если все пойдет хорошо, наши руны осуществят обратный захват и снова опустят энергию в систему». Специалист по рунам поднял носок ботинка, и когда я встал в позицию, опустил его на большую черную кнопку. Я зачерпнул немного маны. Исколдовал примерно такое же заклинание, которым пользовались наши враги. «Вы уже колдуете, Дмитрий Николаевич?» — нахмурился экспериментатор. «Да, только не очень сильно. Как видите, лампочки горят», — довольно потер руки Матвей Александрович. «Давайте сильнее». Я стал наращивать мощь воздействия, и секунд через десять несколько лампочек погасли. «Черт, все-таки где-то теряется энергия». Экспериментатор присел и принялся изучать нанесенный на доску узор. «Видите, Дмитрий Николаевич, часть рун наложена на направляющие, по которым поднимаются стены. Мы их только придумали. Думаю, где-то здесь ошибка». Утечка вот здесь и вот здесь. Я подошел и указал пальцем. «Но все равно все очень хорошо. На самом деле я под конец тянул энергию очень мощно». «Сейчас помогу вам доработать эти места, и можно начинать наносить этот узор на все доски». «Он достаточно громоздкий. Хоть какой. Оптимизацией займемся позже». Я довольно улыбнулся и приступил к кропотливой работе. Гордый не знал, как давно он находится здесь, да и не хотел знать. Он боялся, что озеро не примет его во второй раз, и что он не испытает тех же эмоций и ощущений. Но он ошибся. Да, новизна пропала, зато появилось кое-что новое. Наверное, так в древности, после долгих походов, себя чувствовали рыцари, когда снимали доспех и ложились в борью с теплой водой. Тебе больше нигде не трет, кожу будто ласкают тысячи мягких перьев, а в голове играет музыка, и родной голос шепчет «Ты дома!» «Ты дома!» — прошептала озеро. «Но зачем ты пришел?» «Я встретил сильного противника», — мысленно ответил Гордый, ему почему-то стало стыдно. «В мире не может быть никого сильнее тебя. Он владеет минимум четырьмя хранителями». «Четырьмя?» Тон озеро резко изменился. И если бы Гордый не знал, что это невозможно, он бы подумал, что оно боится. «Этого не может быть слишком рано». Я лично столкнулся с ними, и мне нужна помощь в борьбе с этим человеком. Он научил свою армию многим типам магии. Твоя армия будет готова через четыре дня. Он может ударить раньше. Озеро ответило не сразу. А перед глазами командира Альфы всплыла картина. Огромный черный вал накатил на берег и смыл с него сразу несколько сотен кристаллов. «Жди!» — Сколько угодно! — гордый улыбнулся и открылся льющимся в него потоком энергии. — Ликвидаторы Усмани с вами, ваше сиачество! — Петр Алексеевич Гусев низко поклонился. — Полиция Усмани с вами, ваше сиачество! — повторил за ним Федор Филимонович Мышкин. — И армия тоже! — после короткой паузы присоединился к остальным и глава гарнизона Усмани. «Я, князь Олег Сергеевич Лазарев, официально объявляю о независимости Пензенской области и присоединении ее к вашему княжеству, Дмитрий Николаевич!» Князь церемониально кивнул. «Я, князь Дмитрий Николаевич Акулов, торжественно клянусь, что все враги Нижегородской империи будут уничтожены, и сделаю все, чтобы при этом пролилось как можно меньше крови. Пусть ваши сердца...» Наполнится решимость, а руки твердо сжимают мечи. Я поднял руку, и моя огромная, висящая над Усманью проекция повторила это движение и через две секунды исчезла. На ее месте крупным планом появилась крыша городской управы, и на пустой флагшток медленно поднялось знамя моего рода. То же самое происходило по всему городу крепости, и вскоре знамен Нижегородской империи на улицах и зданиях не осталось. «Еще пара-тройка десятков городов, и золотой ключик удаст в кармане», — хихикнул Гензо и прервал трансляцию. «Что ж, Дмитрий Николаевич», — князь Лазарев глубоко вздохнул, — «командуйте, будущее империи в ваших руках». Я окинул взглядом людей, стоявших рядом со мной на крыше, и с трудом сдержал улыбку. «Да, будущей империи в моих руках, и если Савина будет ее сердцем, то только что мы заложили ее». Фундамент.